Глава 3. Кабинет советника короля принца Леона из династии Мергисон. Королевство Гравиндар. Я настаиваю, лорд Дойл, на этом браке. Да, род Финбар очень молод. Не имеет старых традиций и магической поддержки предков. Но в этом и будет состоять ваша задача и заслуга поддержать новый род, связать их с древней кровью, дать родовую магическую защиту. Поймите, правящей династии нужны сильные союзники из новой аристократии. Но в королевской семье сейчас нет мужчин, свободных от брака или помолвки. Поэтому выбор пал на княжескую семью. Вы тоже часть королевского рода. К сожалению, ваш старший брат уже женат, младший еще молод. Получается, только вы-то ренак способны и должны осуществить волю короля. Принц налил себе прохладительный напиток и одним махом выпил его. Он устал убеждать лорда в необходимости этого шага, но и просто приказать не мог. Они были не только родственниками, но и друзьями. В душе принц прекрасно понимал, какую свинью подкладывает сейчас кузену. Но выхода действительно не было. Семья Финбаро держала в своих цепких руках слишком много. Их надо было контролировать и держать ближе к трону. «Я понимаю ваше высочество», — угрюмо ответил лорд Дойл. «Но предупреждаю сразу. Мне не нравится эта девица, и я не смогу подарить ей семейного счастья». «Леон!» — сорвался Таринак с официального тона. «Она тупа, как безголовая курица. Она может говорить только о светских сплетнях и о моде. Она прилипчива, как колючка. Представляешь, мы даже не встречаемся, но все уже уверены, что мы спим с ней». Так она ведет себе и так представляется. Давняя подруга милого Терри. Причем только на людях. Не могу же я при всех затыкать ей рот. Терри помолчал недолго. Леон тоже ничего не говорил. И друг продолжил. А дети, ты не жалеешь наших детей, Леон? Они будут расти в лице лицемерии лжи. Остынь, Терри. Я тебя понимаю, но это королевская необходимость. Зато девица от тебя без ума. И не мне учить тебя усмирять женщин. Что касается детей, то королевским указом их отдадут под твое попечение. Матери не позволят влиять на них. Если хочешь, конечно. Это единственное, в чем я могу пойти тебе навстречу. Еще отговорки есть, друг? Леон, нет никакой возможности избежать этого брака. Только это меня сейчас волнует. «Есть!» — вздохнул принц. «Если она сама откажется!» В таком случае мы готовы принять ее брак с любой аристократической фамилией. Ну не обольщайся, Терри. Пока что девица всеми силами торопит отца. А тот нас с заключением вашей помолвки. Смирись, брат. Такова судьба высших лордов и леди. Исключения крайне редки». Лорд Дойл скрипнул зубами и, резко развернувшись, молча вышел из кабинета. Если у него и была еще небольшая надежда, что советник поддержит его во имя родства и давней дружбы, то теперь она развеялась, как дым. Теренак стремительно шел по дворцовым коридорам к выходу. Сейчас он хотел остаться один и хорошенько обдумать ситуацию. На него слова «смирись, нет выхода» действовали, как красная тряпка на разъяренного быка. Он, наоборот, начинал усиленно искать этот самый выход и, как правило, находил. И сейчас найдет. Что там сказал принц? Если сама откажется, так она откажется. И он, Теренак приложит к этому все силы. Все эти дни в столице, ожидания аудиенции, дела академии и родственные визиты не смогли отвлечь Теренака от его новой головной боли. От незнакомки, с которой встретился на перевале. Он так и не узнал ее имени зато очень хорошо запомнил ее теплые карие глаза. Мягкий ласкающий взгляд, лукавую улыбку, достойное и серьезное поведение — зорги забери. Девчонка была чудо как хороша. И их короткая встреча не забылась, а наоборот никак не уходила из памяти. Вот ее Терри вполне мог представить своей невестой. Желанной невестой и даже не сопротивлялся, если бы его, как и сейчас, женили на ней насильно. Он улыбнулся этим мыслям, и хорошее настроение вернулось к лорду. Насильно жениться на той красавице? Легко. И Терри внутренне расхохотался над своими фантазиями. Но! Но мысль уже застряла и не хотела уходить. Жениться на незнакомке с перевала. Жениться на умной красавице. Жениться? София в Мореве Прошло несколько дней. Я постепенно обживалась на новом месте. Практически освоила расположение корпусов Академии и хитросплетение ее коридоров. Ульти тоже привыкал к большому городу, но еще здорово стеснялся, если девушки на улице призывно взмахивали ему ресницами. Однажды мы гуляли по центральной улице Морева. Я заглядывала в лавки, изучая местные товары, а Ульти ждал меня в таких случаях на улице. И выходя из очередного азиса женских радостей, я увидела такую сцену. Ольти, красный, как вареный рак, отступал под натиском двух развязанных девиц к двери лавки, в которой я находилась. Видимо, хотел искать там спасение. Я решила понаблюдать, что будет дальше. Лизи, смотри, какой красавчик! Молоденький только. Представляешь, сколько его учить придется, пока поймет, что к чему. А может, он способный? Смотри, какой ладный! И краснеет, как девица, и не разговаривает. Может, он не мой. Девицы, хохоча и переговариваясь, подступали все ближе к Ольтимеру. Одна даже встала на цыпочки и оперлась на его руку, чтобы заглянуть ему в лицо. Тут Тольти уже не выдержал: Да что ж вы такие бессовестные! Не стыдно самим к парням цепляться. У нас на перевале таких не уважают. Девицы расхохотались крутнули подолами и отошли от него, бросив через плечо. «Ну и сиди один, жди свою госпожу, а с нами было бы весело». Я не стала задерживаться и вышла из-за красивого куста, который рос рядом со входом. Ольти обрадованно подскочил ко мне, облегченно выдыхая и расправляя плечи. Да, дорого ему дастся привыкание к большому городу и его нравам. Не стала ничего говорить и сделала вид, что ничего не видела. Пусть набирается опыта и учится правильно держать себя. Начинает он явно неплохо, и в душе я даже загордилась своим юным, но благоразумным слугой. А сегодня с утра я волновалась. Сегодня начинаются занятия, и в моем расписании стояли два практических семинара у третьего курса. Но слава богине не с утра, а после обеда. А между тем я до сих пор не видела своего руководителя, магистра Патрика Корнея. «И как проводить практически, скажите мне?» Задалась я про себя риторическим вопросом. На этой обеспокоенной ноте я спустилась на завтрак. Ну, как всегда. Семь дней я спокойно восседала за столом одна, а сегодня сразу аншлаг. Все места заняты, кроме моего, естественно. За столом было пять человек. Трое мужчин и две женщины. Головы всех дружно повернулись в мою сторону. «Ох ты, слезы, лягушки! Из-за меня задержка!» «Хозяйка строго соблюдает правила. Подают на стол только, когда все займут свои места. Когда я была одна, это было как-то не так заметно. Я невольно приостановилась, реагируя на пристальное внимание и испытывая смущение за опоздание, но быстро взяла себя в руки и, нацепив мину холодной вежливости, прошла к столу. «Светлого утра, господа!» — обратилась я ко всем. Меня зовут София Армонт, младший преподаватель академии. Вежливо представилась я и с достоинством заняла свое место. Постаралась, по крайней мере. Меня кинули внимательными взглядами и отвернулись. Никто не сказал ни слова. Слуги начали накрывать на стол, и каждый молча приступил к завтраку. А я с удивлением вдруг увидела напротив себя господина Баритона, то есть Рея Калитаэля. Как? Он же во дворце должен быть. Рейка Литаэль поднял голову и, перехватив мой взгляд, молча кивнул головой, лишь слегка улыбнувшись. Да что тут за правила Они что, боятся рот лишний раз открыть? Помню, как однажды на лекции по истории раз магистр рассказывал о малоразговорчивом народе. Например, провожая сына на войну, мать говорила, подавая ему оружие. Со щитом или на щите. И все. «Иди, мол, сынок, и боги тебе в помощь. А я приму тебя и раненого, или не дай богине убитого, на щите. И с победой, со щитом». «Неужели здесь живут такие же молчуны?» «Придется принимать меры», — вздохнула я про себя. «Нельзя же оставить людей в неведении относительно нормального общения». Я демонстративно уткнулась в тарелку, но время от времени незаметно бросала изучающие взгляды на соседей по столу. Оказалось, что мы сидели не просто так, а с каким-то неизвестным мне смыслом. Трое мужчин с одной стороны стола, трое женщин с другой. За столом еще могли уместиться люди, но стульев больше не было. Из чего я поняла, что мы шестеро и есть постояльцы Рэй Саманты. Даммы выглядели молодо, но определенно были старше меня. Одна платиновая блондинка, высокая, худенькая, с кукольным лицом нежной принцессы. Вторая – яркая брюнетка с черными, отливающими синевой волосами, серыми глазами и высокомерным выражением лица. Двое незнакомых мне мужчин были тоже яркими и колоритными. Один – мрачный тип, темноволосый и черноглазый, постоянно непроизвольно двигал ушами. И если бы не выражение его лица, я бы даже улыбнулась. Второй – голубоглазый блондин таил в глубине своих глаз нахальную улыбку. Он постоянно поглядывал в мою сторону, но молчал. Я подумала, что мы таки разойдемся в молчании, но ошиблась. «Леди София, а кем вам приходится граф Седри Кармунд?» Раздался хрипловатый голос мрачного типа. Я подняла на него взгляд и демонстративно выгнула бровь. «Ну где-то видно, начинать разговор с дамой, не представившись!» Тип продолжал ждать от меня ответа, а я продолжала спокойно поглощать омлет. «Хочет говорить? Пусть представится. Тоже мне, аристократ!» — хмыкнул я про себя. За столом сгустилась напряженная тишина. Прекратился легкий перестук приборов. Однако я, не обращая на это внимания, перешла к легким пирожным суре. «Ха-ха-ха!» — рассыпался вдруг негромкий мужской смех. «Руди, она сделала тебя! Причем легко и непринужденно!» Смеялся блондин искренне, широко открыв рот и показывая всем белоснежные зубы с приличными клыками. «Оборотень!» – озадачилась я про себя. «Простите, леди, я был небрежен. Разрешите представиться, лорд Рудольф Шоннон, глава департамента безопасности. Попытался исправить ситуацию мрачной. Ого!» – встревожилась я. «Какая важная птица!» Но отступать было уже поздно. «Надо выдержать сцену до конца». И я сдержанно ответила. «Очень приятно, лорд Шоннон. Седрик Армонт — мой дед. Но он уже давно ушел за грань. Сейчас я сирота». «О, простите, леди, сожалею». «Ничего, я привыкла, и у меня есть опекуны». «Как же они отпустили вас одну!» Вступил в разговор блондин. Я выразительно взглянула на него. «Неужели не хватило одного примера? Простите, Рэй Вильям Зиндерен, к вашим услугам». «Дознаватель. А эти милые дамы – ваши сослуживцы, преподавательницы Академии. Рея Ванесса Молан, мне кивнула блондинка, и Рея Эльмира Донован, теперь кивнула брюнетка». Я оба раза в ответ вежливо склонила голову и потом ответила блондину. «Меня направила сюда Академия Барны по договору. Родственники не имеют к этому отношения». «То есть вы учились за королевский счет?» – высокомерно скривила губы брюнетка. «Да», — спокойно ответила я. «Нельзя же обижаться на правду». Но я слышала, что грязство Армонт очень богато. Неуверенно вступила блондинка. А я вдруг из всех этих реплик и вопросов ясно поняла, что эти господа меня уже обсуждали, узнавали обо мне и интересовались моей персоной. Неприятно, но не страшно. За мной нет ничего предосудительного. К сожалению, мне нет еще 30 лет, я не могу влиять на действия опекунов. «Кстати, как получилось, что вам только 28?» Не устала допытываться брюнетка. «Ведь заканчивают академию, как правило, в 30». «Я поступила в академию в 18 лет», — коротко ответила я. «Не рассказывать же всем о сиротском пансионате, в котором я жила и училась с 10 лет до поступления в академию, и об особом расположении ко мне хозяйки пансионата, которая разрешила в последние годы сдавать экзамены по два курса сразу». Я, конечно, выбирала выражение, отвечая на вопросы, но тонами мимикой показала, что не люблю, когда лезут в мое личное пространство. И, кажется, меня поняли, так как вопросы резко прекратились, и за столом вновь воцарилось молчание. Удивил Рэй Баритон, который не задал ни одного вопроса и вообще не показал виды, что мы знакомы. После завтрака на вызванном экипаже я отправилась в академию. Мне показалось несолидным прийти в первый день пешком. И уже у ворот мое настроение было вновь испорчено, так как я увидела лорда ректора и сопровождающую его знакомую девицу. То есть они утром вместе приехали на работу? Неприятно удивилась я. Да, я была молодой, но отнюдь не наивной. И почему мужчина и женщина могут рано утром откуда-то появиться вместе, вполне понимала. «А что ты хочешь, Софа?» – спросила я саму себя. Сразу было видно, что мужчина прочно занят. Я вздохнула и вслед за этой парочкой прошла на территорию академии. Меня они не заметили, а специально попадаться на глаза я не собиралась. Наоборот, поспешила в корпус алхимиков, надеясь, что неуловимый магистр будет наконец на месте. Но едва я свернула в нужную сторону, как меня подхватили под руку и знакомый рыжий вихрь произнес... «Привет, малышка, как дела?» «Рыжик!» — воскликнула я невольно. Напугал. «Как ты меня назвала, птичка?» «Рыжик, а что? Я же не знаю, как тебя зовут». Почему-то этого растрепанного парня я совсем не боялась и чувствовала, что могу общаться с ним совершенно свободно. Моя обычно тревожная интуиция молчала. А то, что мы оба, не сговариваясь, перешли на доброжелательное «ты», многое для меня значило. Во-первых. «Меня зовут Лорд Диглан Тиджерей». Важно произнес он, приостанавливая наше движение и даже коротко изобразив поклон. «Во-вторых, я адепт последнего курса боевого факультета, и поэтому ты, мелкая, должна меня уважать и слушаться. Во-первых, я леди София Армонт. Не уступила я рыжику в пафосе. Во-вторых, я преподаватель». «И ты, адепт, Диглан Тиджерей, должен меня уважать и слушаться». Вернул я рыжику его фразы и ткнула при этом пальцем в грудь. Мы просверлили друг друга нарочито свирепыми взглядами и одновременно рассмеялись. «Хороший парень», — подумала я. «Ну и что ж ты, адепт? Похоже, он даже немного старше меня». «Ну, не удалось первое знакомство. Вспомнила я, как меня чуть не снесли с дороги в первый день. Но сейчас, кажется, все наладилось». «Так и быть», — сказал я сквозь смех. «Давай вне занятий говорить друг другу ты. Мир». И я протянула парню руку. «Мир, малышка, можешь на меня рассчитывать. Если что, сразу зови или угрожай моим именем. Меня здесь все знают». Он щелкнул меня по носу и умчался в сторону боевого факультета. А я, продолжал улыбаться от уха до уха, пошла к алхимикам. Настроение исправилось, и я забыла о лорд-директоре и его невесте. В первую очередь я хотела познакомиться с деканом и магистром, поэтому у двери с надписью «Декан» остановилась и вежливо постучала. Не дождавшись ответа, открыла дверь. В секретарской никого не было, и я прошла, собственно, к кабинету декана. Ну, никто не обещал, что будет легко. Мелькнула опасливая мысль, так как деканом алхимиков оказалась моя соседка по пансиону брюнетка Эльмира Донован. Проходите, леди София, мы уже познакомились с вами. Сухо обратилась она ко мне. Я просмотрела ваши документы. Они впечатляют, но академическая учеба это одно, а работа в академии это совсем другое. Надеюсь, вы справитесь, и мне не придется разбираться с жалобами адептов. Магистр уже на месте. Обговорите с ним условия работы в лаборатории. Она для нас очень ценна, финансирование у нас, к сожалению, не столичное. Не хотелось бы, чтобы редкие ингредиенты погибли в результате чьей-нибудь халатности. Не смею вас больше задерживать. И госпожа Декан в отпустила меня на свободу. Выйдя из кабинета, я отчетливо поняла, что мне здесь не рады и ждали более опытного человека». Так что занять достойное место в здешнем обществе сразу не получится. Но я не унывала. У меня странный характер. Чем мне труднее, тем я становлюсь напористей. Посмотрим. А сейчас к магистру. Таринак Дойл. «Рассказывай, Лукас, что тут у нас случилось, пока меня не было?» — обратился я к своему другу и заместителю. «Ничего особенного. Академия стоит на месте». Преподаватели и адепты готовы к учебному процессу. Правда, есть одна новенькая. Младший преподаватель алхимии София Армонт направлена по договору. Диплом с отличием, магистрант. Вот ее документы. Папка легла на стол, но я не торопился открывать ее. Мне хотелось вначале поделиться с другом своими проблемами. Драконы, они как-то по-другому смотрят на многие вещи. Может, увидят что-нибудь интересное со стороны. «Подожди, Лукас, успею еще познакомиться с девицей. Скажи, можно ли чем-то прищемить Финбаро?» он ясно дал мне понять, что не потерпит моего отказа, и я вынужден буду жениться на Мелисенте. «Спасение только в одном, если она сама откажется». Но он предупредил, что надежды на это нет. «Что делать, друг?» «Прищемить Финбаро, чтобы отказались от брака с тобой?» уточнил друг. Лукас задумался. Его отец не вмешивался в дела людских королевств и им не советовал. Люди живут коротко. Даже маги по сравнению с драконами, которые живут тысячи лет, мотыльки. Исключение только истинные пары, в которых дракон делит жизнь со своей избранной. Но Терри его друг. И Лукас прекрасно его понимает. Трудно прожить с неприятным тебе человеком всю жизнь. Да еще и делать с ним детей. «Не торопись делать предложение, Терри. Давай соберемся и обсудим это дело в спокойной обстановке. Не спеши». «Он прав», — размышлял я после ухода друга. «Не стоит торопиться. Стоит как следует разобраться». И я придвинул к себе папку с личным делом нового преподавателя. Открыл и... застыл на месте. С первого листа на меня смотрела девушка с перевала. Та, которая так крепко запала в душу. Та, которую я вспоминал все эти дни. Та, против женитьбы, на которой я бы ничего не имел против. София Армонт. «Вот как тебя зовут, девочка!» – прошептал я. Я торопливо просмотрел имеющиеся документы, но в них не было ничего особенного. Опекуны, академия, диплом, магистратура. Они не рассказывали о личности. А я хотел знать об этой девушке как можно больше. Подвинул ближе зеркало связи и вызвал Леона. Раньше принц занимался вопросами безопасности и по долгу службы многое знал о высшей аристократии. Армонд — древний род. Не может быть, чтобы у Леона ничего не было на них. Что случилось, Терри? Леон, что узнаешь об Армондах? Сразу огорошил я королевского советника и друга. Об Армондах? Удивленно переспросил Леон, но тут же ответил. «Древний род. Последний глава рода граф Седрик Армонт скончался около 20 лет назад. Есть наследница Бастарт сейчас под опекой семьи Бартелей». «Бастард?» «Да, там странная история была. Ее мать, Велли Армонт, на последнем курсе была привлечена в госпиталь во время войны с орками» но в конце боевых действий внезапно выехала в поместье, поставив в известность только командование. О причинах никто не знал. А вскоре она родила девочку. Дед признал внучку и ввел ее в рот. Хотя имени отца не было известно. А почему ты интересуешься? К нам приехала молодая преподавательница София Армонт. Выходит, она наследница графа? «Да, и заметьте, если это так, то корона заинтересована в ее выгодном браке. Графство очень богатое, и ему нужна твердая рука. Кроме того, порт на Западе имеет для нас стратегическое значение. Так что береги девочку». Принц отключился, а я все прокручивал его фразу. «Корона заинтересована. Береги девочку». «Конечно, приложу все усилия», — ответил я уже самому себе. София Армонт. Светлого дня, адепты. Я приветствовала своих первых адептов. С утра мы с магистром договорились, что я буду вести практические занятия со всеми курсами, а за ним останутся только лекции. Магистр не хотел терять время на возню с неумехами, как он выразился. У него было полно своих исследований. Мне отказываться и капризничать было нельзя, да и магистр мне понравился. Такой себе старичок-бодрячок, увлеченный своим делом. Поэтому я согласилась. И сейчас передо мной 15 адептов восьмого года обучения. Почти выпускники. Ого! Так невеста ректора здесь учится? Понятно теперь, почему я их утром видела вместе. Ну что же, это ничего не меняет в моей работе. Приступим. Меня зовут София Армонт. Я буду вести практические занятия по алхимии и зельеваренью. На экзаменах присутствовать буду. С вами мы познакомимся по ходу работы. А изучать сегодня будем свойства яда радужной змейки. Не так быстро, госпожа-младший преподаватель. Голосом выделили мою должность. Сначала скажите, за что вас выгнали из столичной академии? «На меня устремились разные взгляды от просто любопытных до ехидных, а взгляд Мелисенты прожигал злостью и высокомерием. Не выгнали, а направили по договору, как лучшую выпускницу и перспективного магистранта. Ведь Академия Морева — это княжеская академия, что не менее престижно чем столичная», — спокойно ответила я. «И откуда вообще слухи о безгнании?» — предположила. Буркнула девица. «Кто же добровольно уедет из столицы на окраину королевства?» Про себя я удивилась. Откуда такая неприязнь? Мы ведь практически не знакомы. А встреча на перевале была слишком короткой, чтобы иметь такие последствия. С другой стороны, я же тоже помню лорда-ректора именно с перевала. И его подруге я уже тогда сразу не понравилась. Молнией принеслись мысли поэтому я решила не вступать в конфликт, а разрешить все мирно. А я помню вас, адептка Финбаро, и очень благодарна вам и лорду-ректору за помощь. Правда, тогда я не знала, кто вы, и не смогла ответить на вашу помощь, как подобает. Еще раз спасибо, но теперь вернемся к нашей практической работе». Милисента покраснела и склонила голову. Все-таки нападать дальше после высказанной благодарности и дружеской улыбки было совсем уж некрасиво. Дальнейшее занятие продолжилось уже мирно. Лишь некоторые девицы кидали на Милисенту вопросительные взгляды. А в конце занятия под потолком вспыхнул вестник, и голосом ректора пригласил адептку финбаров в кабинет. Я удивилась, но случайная реплика все поставила на место: Что, Мили, забыла про следящие артефакты или думала, лорд-ректор спустит твою наглость? И парень жизнерадостно заржал, показывая этим, как он относится к этой девице. Но мне было не до них. Обида все равно застряла за нозой и требовала выхода. С трудом проведя второе занятие, я поспешила домой. Надо было срочно принять успокоительное зелье и подумать, как строить отношения с невестой ректора. В том, что она продолжит нападки, я нисколько не сомневалась. Ну и дома покоя не предвиделось. Как только я переступила порог гостиной и направилась к лестнице на второй этаж, меня остановил голос соседа-дознавателя. «Леди Армонт, светлого дня. Не могли бы вы задержаться и ответить на несколько вопросов?» Официальный тон и серьезный вид мужчины заставили внутренне подобраться. «Что случилось, Рейзин Дерен?» «Вильям, дорогая София, пока мы не находимся у меня на службе», — хищно улыбнулся мужчина. Вначале я решил поговорить с вами, не вызывая в департамент дознания. А случился обвал на перевале. Дело поручено моему отделу, и я хотел бы узнать от вас некоторые подробности. Боюсь, что мне нечего сказать вам, Рэй Виллим. Я находилась в Дармезии и в тот момент в окно не смотрела, так что не видела, кто и что предшествовал обвалу. Нас спас лорд-ректор. Это все, что я знаю». «А в каких отношениях вы находитесь с вашими опекунами?» «Ни в каких. Кроме тети, которая несколько раз навещала меня в приюте и в академии, никого из семьи я ни разу не видела, хотя знаю, что у них есть сын и две дочери, а муж тети работает в столице в департаменте образования». «Вот как». Дознаватель с интересом взглянул на меня. «И вы не знаете, кому могла понадобиться ваша смерть?» «Нет». И думаю, что это был несчастный случай. Видите ли, моим опекунам я выгодно живой и здоровой, так как в случае моей гибели все наше состояние отойдет казне, поэтому можете не искать никаких заговоров. Единственное, что мне грозит от родственников, это нежеланное замужество. И поэтому я согласилась уехать в Море, чтобы дождаться здесь окончания опеки и уже самой решать свою судьбу. «Теперь вы знаете обо мне все, господин дознаватель. Я могу быть свободна?» «Можете, София, но мы еще встретимся, когда я проверю ваши слова». Вежливо поклонившись мужчине, я поднялась к себе в комнату, недоумевая, что еще в моем рассказе может быть неясно. Меня встретила забоченный Ольти, который кивнул на дверь кабинета и взволнованно сообщил, что меня ожидает письмо из княжеского дворца. Сбрасывая на ходу кардиган, я быстро прошла в кабинет. Да, письмо было из дворца. На всякий случай проверила его магией. Не обнаружив посторонних заклятий, вскрыла конверт. В нем было приглашение на вечернее праздничное представление в Летнем театре княжеского парка. А подписано оно было Рэем Калитаэлем. Ну, слава Пресветлой. А то я уж было подумала, что ко мне проснулся какой-то нездоровый интерес, как только я приехала в княжество. Первое мгновение я хотела резко отказаться от приглашения, но, подумав, решила пойти. Очень хотелось хотя бы со стороны посмотреть на лорда ректора. Я соскучилась по нему, и даже утренняя встреча у ворот академии не приглушила теплого чувства к этому серьезному мужчине, но добавила горечи, честно говоря. А еще сами слова: Лорд Ректор, Терринакдойл, Терри вызывали у меня безотчетную улыбку и улучшали настроение, действуя лучше любого успокоительного зелья. Кстати, не забыть выпить.